ЧАСТЬ ТРЕТЬЕ С близнецами они расстались раньше, чем достигли границы. И совсем не так, как собирались. Без торжеств, пусть и скромных, без прочувственных слов, без заключительного банкета. В один прекрасный момент дети просто исчезли даже не соизволив попрощаться с дядями и тетями, в обществе которых проделали богатые приключениями марш едва ли не через всю страну. То ли близнецы убедились, что взрослые уже не нуждаются в покровительстве, то ли им попросту все наскучило и они отправились на поиски новых развлечений. Лепить куличики из пространства, ставить за пруды в реке времени и собирать вместо фантиков всяких жутких тварей. Ватага, успевшая привязаться к детям, тем не менее вздохнула с облегчением. Цыпов, например, чувствовал себя в компании близнецов дрессированной блохой. Сегодня к тебе благоволят, а завтра могут задавить ненароком. Искренне расстроилась одна только Лилечка. Ах, жалость-то какая! Такой случай упустили. Ведь они всю нашу жизнь могли переиначить. И солнышко на небо вернуть, и всё-всё по-старому устроить. «Тёлка ты глупая!» – не сдержался Зяблик. «Не будут они ничего по-старому устраивать. Ни к чему им такое. Это то же самое, что тебя опять мамкину сиську сосать заставить, да пелёнки пачкать. Плевать им на всё старое. Тем более, что они его и не знали. Выросли, детки. Теперь кому хочешь, копыт оттопчут». Зяблика неожиданно подержала и Верка прошлого подруга не вернешь вздохнула она почему-то пробуя на вес своей груди и в этом ты очень скоро убедишься лилечка надулась отошла в сторонку и занялась губной гармошкой теперь это было непременным признаком ее дурного настроения зяблик так и говорил наступил плохой момент запеликал инструмент в атага между тем уже вышла из-под сени небесного невода вне которого их сокрушительное оружие теряло всякую силу. Долго спорили, как следует поступить с кирквудовской пушкой. Все понимали, что тащить этот бесполезный груз дальше не имеет никакого смысла. Поэтому обсуждались два предложения. Одно – надежно спрятать пушку на территории Будетляндии. Другое – немедленно привести ее в абсолютно негодное состояние. За первое предложение горячо ратовал Смыков, за второе – Лева Цыпф. «Вы, братцы мои, поговорку о запасе, благодаря которому задница урона не понесет, все, конечно, знаете». Поговорку эту, между прочим, поэт Пушкин придумал, когда по Кавказу на бричке путешествовал. «При чем здесь Кавказ?» – нахмурился зяблик. «Сейчас узнаете». Не доезжая горы Арарат, у этой брички сломалось колесо, а запасного, как на грех, не имелось. Вот Пушкина посылает своего кучера на поиски колеса. Денег с собой дал. Приходит кучер в кузницу и как может излагает местным мастерам просьбу. Дескать, вы мне колесо, а я вам деньги. Те его выслушали и в том смысле отвечают, что денег им не надо. Если хочешь, рассчитывайся задницей. Пришлось бедному кучеру снимать штаны. А что делать? Зато после этого случая, увековеченного Пушкиным... Он не то что колесо, а даже запасную оглоблю с собой брал. Это я к тому говорю, что орудие должно нас здесь дожидаться. В запасе. На консервации. Не исключено, что придется вернуться. Пришаков может, и дурак был, когда Киркопию присоединял. Зато тот дважды дурак, кто будет Ляндию присоединить, не пытается. — Чтоб я так жил, — сказал Зяблик. Этот фраер иногда умеет красиво выражаться. Слушайте, а что такого необыкновенного было в заднице того кучера? Поинтересовалась Верка. Про то надо у Пушкина спросить. Важно ответил довольный собой Смыков. Какой имеш-мемеш долгий получается? Страдальчески сморщился Толгай. А ша пора, кушать. Нет уж, запыхтел Цыпф. И Меш-Мемеш еще долгим будет. Нельзя здесь кирквудовскую пушку прятать. Агил уже охотятся за ней, я уверен. Многие из тех, кто все видел, живы остались. Не исключено, что они и сейчас продолжают следить за нами. Убедившись, что мы оставили пушку в Будетляндии, агилы начнут ее поиски. И пока не найдут, не успокоятся. Даже если мы зароем ее на три метра под землю. «Ну найдут они ее!» А что дальше? Пусть подавится. В кого здесь стрелять? В этих где-то кошмариков Так им, наверное, киркудовская энергия, что мне чифирь. Вы не понимаете, Цыпф горячился все сильнее и сильнее. Стрелять можно куда угодно. Вверх, вниз, в сторону. Мы же не знаем дальности действия этого оружия. А вдруг оно способно перебросить сгусток киркводовской энергии на бесконечно большое расстояние? Во что может превратить эффект антивероятности то, что находится там? Он ткнул пальцем в небесный свод. Или там, в земных недрах. Ведь результат выстрела каждый раз иной. Страшный, но по-разному. Совершенно непредсказуемый. Можно пробудить такие силы, такие? Так ведь потомки наши тех сил не боялись когда хреновину эту изобретали. Это было оружие сдерживания, как вы не понимаете. Вроде как в нашем мире атомная бомба. Ведь тогда знали, что мощности накопленного боезапаса достаточно для уничтожения планеты и не осмеливались развязать глобальный конфликт. Так и здесь. Спорно наш братцы, вы мои, не по существу. По всему было видно, что Смыков имеет на руках такой козырь, который перешибет все другие карты. «Слушайте сюда. Мы упустили одну существенную деталь. Пушкой-то этой знаменитой умеет пользоваться один только товарищ Цыпф. Монополист, так сказать, в чистом виде. И кто бы пушку здесь не нашел, воспользоваться ею он не сможет. И зря вы, Лёва, простите, забыл ваше отчество. Кипятитесь. Большие возможности перед вами открываются. Я бы даже сказал, безграничные». «Если из пушки действительно можно до Кастилий или, скажем, до Лимпопо достать, то вы всем миром править будете!» «А ведь верно!» Верка глянула на Цыпфа, приложив ладонь полочкой ко лбу. «Лёвушка, когда большим человеком станешь, не забывай, зайчик, обо мне! Банки тебе буду ставить и пятки чесать! Опыт имею!» «Нет, братва, что-то здесь не то!» Не договаривает Лёва всей правды. Он мужик ушлый, и любую возможную заморочку заранее должен был предусмотреть. Знаю я его. Выходит, упустили мы какую-то каверзу из виду. Так, Лёва? Господи, неужели это так трудно понять? Лёвкин запал прошёл, и сейчас он выглядел усталым и печальным. Допустим, я имею власть над Иркудовской пушкой. «Но ведь и надо мной сами может кто-то взять власть!» «В смысле?» – насторожился зяблик. «Без смысла! Человека заковывают в кандалы, раздевают и начинают жечь железом, или подвешивают за ребро на мясницком крюке, или сажают в бочку с крысами, или все это на его глазах делают с другим человеком, очень дорогим для него. А я не Джордано Бруно и даже не Зоя Космедемьянская. Я боюсь смерти!» Я боюсь боли. Я многого боюсь. Теперь вы хоть что-то поняли? Поняли. Вот, оказывается, в чем затырка. Короче, если агелы тебя захомутают... Не только агелы. А вдруг тебе самому захочется стать властелином мира? Или Смыкову? Ведь из меня даже не нужно делать придворного стрелка. Под пыткой я выдам секрет киркудовской пушки кому угодно. Кстати, стрельба из нее не представляет никаких сложностей. Подождите. Вы, следовательно, предлагаете погубить великое дело по причине личной своей моральной слабости. Да не великое дело, а великую беду. Лёва, не базарь, погрозил ему кулаком зяблик. Зачем такой шорох? Любое дело может бедой обернуться. А беда в натуре клевым интересам. Диалектика ядрена вож. Если сюда побольше агелов заманить, да пришить их всех разом, чистая польза от твоих будущих шкетов обломается. – А как заманить? – сразу заинтересовался Смыков. – Там видно будет. Да хотя бы этой самой пушкой. Пустим парашу, что их здесь без счета. Пусть ищут. А потом все гнездо спалим, вместе с гадами в нем обитающими. «Сразу легче дышать станет!» «Что с вами говорить? Как об стенку горох!» «Тогда голосуем!» Зяблик вскинул вверх расслабленную кисть правой руки. «Я за то, чтобы оставить Горыныча в целости и сохранности!» «Присоединяюсь!» Смыков голосовал, словно пионерский салют отдавал. Толгай, продолжавший бормотать что-то, касавшееся еды и сна, и даже не пытавшийся вникнуть в суть проблемы, естественно, поддержал своего кумира зяблика. Затем все уставились на Верку, голос которой мог оказаться решающим. В том, что Лилечка примет в сторону цифра, сомневаться не приходилось. «Ну что меня глазами едите?» Верка независимо передернула плечами. «Нравлюсь, что ли?» «Ты не выпендривайся, шалава!» Тут тебе не танцульки и не бабьи-посиделки. Тут, может, судьба человечества решается. Поэтому пораскинь мозгами, а потом отвечай. Толком и по совести. Ну уж, если толком и по совести, то фиг вам, зайчики. Верка продемонстрировала рукотворное подтверждение своего заявления. Гнездо вы вражью уничтожить задумали. Когда я еще под стол пешком ходила, на нашей улице случай такой был. Одному дураку, которого крысы замучили, другой дурак посоветовал, как от них избавиться. Верный, говорит, способ, веками проверенный. Подпали одну и пусти в подполье. При виде её мукся другие немедленно из дома сойдут. Так наш сосед и сделал. Изловил крысу, облил керосинчиком и поджёг. А она, сволочь, не в подполье бросилась, а сарай, где корова стояла до да три пары свиней. Ну, естественно, и сена с полтоны было на зиму заготовлено. Сами догадываетесь, с чем все кончилось. Хорошо, хоть убытки сараем и скотиной ограничились. Дом пожарники кое-как отстояли. Примерно такую же штуку и вы здесь устроить собираетесь. Прикончите вы или не прикончите, это еще вилами по воде писано. А то, что сарай, в котором мы все сено жуем, спалите, это уж наверняка. Браво! «Бис! Тебе бы в свое время не клизма ставить, а гидпромом заведовать!» «Запросто. Ну, не повезло мне в жизни. Что тут поделаешь?» «Три на три», — поморщился Смыков. Ничья. Окончательное решение откладывается!» «И на какой срок?» «Пока один из нас не передумает, или пока число голосующих не станет нечетным!» Вот так-то, братцы мои. А до тех пор? А до тех пор будем оставаться на этом месте. Но пушечку извольте сдать нам на ответственное хранение, чтобы вам лишнего искушения не было. Еще ликвидируйте ее в явочном порядке. Смыков по грозно уставился на Цыпфа. Тот, немного поколебавшись, согласился. Во-первых, в этом предложении имелась определенная логика. Во-вторых, как говорят в народе, Умный сильным слух не спорит.